Глава 30 «Государь, я знаю точно, что это он! Этот отступник убил моего отца!» – выпалил новоявленный великий князь Большекаменский. «У тебя есть доказательства, Андрей Александрович?» – спросил Дмитрий IV. «Об этом говорят все!» – вскинулся молодой князь. «Всего-то 25 лет, но перед царем не тушуется. Возраст тут вообще ни при чем. Он великий князь Большекаменский, а потому право имеет. На его стороне закон и вся знать русского царства, которое не потерпит попрания ее прав и свобод». «Говорят, во Владимире курдаят. Только мы молока не видали пока», — слегка развел руками Дмитрий IV и вновь спросил. «У тебя есть доказательства?» «Допросить его под камнем и правда выйдет наружу!» — хмыкнул Демидов. «Допросить под камнем без явных на то оснований боярина русского царства? Какой страной, по-твоему, я правлю, Андрей Александрович? Станут ли на это спокойно взирать князья и бояре? Какие бы разногласия между ними ни царили, и невзирая на причастность к этому преступлению боярина Горина, вся русская знать как один воспротивится этому». «Или ты с чего-то решил, что я самодержец и могу действовать по воле своей, без оглядки на других?» «Хотелось бы, конечно, но, по счастью, это не так, потому что, будь иначе, это стало бы началом конца нашего царства». «Значит, он останется безнаказанным?» «Отдельный корпус жандармов приложит все усилия для того, чтобы раскрыть это преступление». «И можете не сомневаться, мы непременно докопаемся до правды» произнес молчавший до поры генерал-лейтенант Наумов. «Как вы докопались до правды по факту гибели старшей ветви Демидовых?» С иронией на грани презрения выплюнул князь. «Напрасно вы так-то, ваша светлость!» осуждающий покачал головой Наумов. «Я понимаю, молодость, горячность... Но на вас княжеский стол, а потому следовало бы вести себя куда осмотрительней. Что же касаемо гибели старшей ветви Демидовых...» То следствие завершено, и все виновные установлены. «Бомбисты-социалисты!» — буквально выплюнул великий князь. От отчего же?» «Во главе заговора стоял ваш батюшка, Александр Иванович». «Ложь!» — вскочил великий князь. «Не стоит так-то горячиться, Андрей Александрович». Главный жандарм вперил в него твердый взгляд и продолжил. «Ваши обвинения в адрес боярина Горина всего лишь домыслы». «А вот причастность вашего батюшки к смерти Демидова Федора Ивановича и его семейства — неприложенный факт! Прошу заметить задокументированный должным образом с показаниями свидетелей и исполнителей!» «Этого не может быть!» — тряхнул головой Демидов. «Может, — вновь вступил в разговор царь, — и это правда!» Как правда и то, что Ковалев с Брилевым стояли над умирающим Григорием Федоровичем и вели речь о совершенном предательстве. Да только волей Господа Григорий Федорович вернулся к жизни, что иначе как чудом и не назвать. Зная, что плетью обуха не перешибешь, он решил отступиться и жить скромной жизнью пилота-вольника. Но батюшка твой, опасаясь потери великокняжеского стола, организовал на него несколько покушений – «По каждому факту проведено тщательное дознание, и все должным образом задокументировано». Подняв руку в восстанавливающем жесте, уточнил государь и продолжил. «Так что можешь не сомневаться, следствие установит правду и все обстоятельства гибели твоего батюшки. А вот будет ли дан ход результатом дознания – вопрос уже иной. Русскому престолу выгоден расклад, при котором на столе Большекаменского Великого Княжества будешь восседать ты» а заморскими территориями царства станет владеть боярин Горин. На то мы порешим, тем и удовлетворимся. «А если я пожелаю взбрыкнуть, то ты, государь, сместишь меня и посадишь на мое место Гришку!» — хмыкнул великий князь. «Если ты взбрыкнешь, Андрей Александрович, то я дам ход материалам, а ты вместе с женой, сыном, матерью, братом и сестрами в одночасье лишитесь всего. На стол я посажу того, кто будет верен мне». «А Горин так и останется боярином и хозяином острова Барбадос, потому что именно там он мне и надобен. Так что выбор за тобой, Андрей Александрович». «А что, если я не прощу Гришку?» «Смешно было бы ожидать от тебя полного смирения. Свара – это всегда плохо, но тут есть один положительный момент». Горин не любит лить лишнюю кровь, а потому расправится с тобой с минимальными потерями для Большекаменского Великого Княжества. «Так уверен, государь, что он со мной управится?» Знаешь, какой он выбрал себе девиз? «У меня плохое зрение», — показал свою осведомленность Демидов. «А знаешь, какое продолжение осталось невысказанным?» — вновь поинтересовался царь. «Зачем мне это?» — пожал плечами Великий Князь. «Вот и батюшка твой не придал этому значения. А продолжение звучит так. Но это не мои проблемы. Я сказал все, что желал. Как быть дальше, решать тебе и только тебе, Андрей Александрович. Более не смею задерживать. Ну, что сказать. Мои ожидания оправдались целиком и полностью» шумиха вокруг безвременной кончины дядюшки поднялась изрядная. Лично я не спешил бы обнародовать это и уж тем паче поостерегся бы высказывать свои предположения. Но мой двоюродный братец, в смысле Григория, конечно же, не стал отмалчиваться и едва ли не открытым текстом заявил, что это моих рук дело. Впрочем, высказывать подозрения – это обычное дело. Порой подобное проделывают, чтобы под шумок разобраться с недоброжелателем или просто насолить. Потом-то разведут руками, мала ошибочка вышла, очень жаль и все такое. Только делу этим уже не поможешь и мертвых не воскресишь. Прав у местной знати много, а рамки законодательства достаточно широкие, чтобы уложиться в них без ущерба для себя и в то же время поквитаться. Разумеется, при условии, что устоишь против «ответочки». Борзописец Астахов на этот раз оказался без эксклюзива, но остаться в стороне от злободневной темы не пожелал, и прошелся по гибели великого князя широкими мазками. Впрочем, картина у него получилась настолько красочной, что впору было его затыкать. «Мастер пера, что тут еще сказать?» Он так ловко собрал воедино косвенные доказательства, сопоставляя их с примерами, что даже не назвав моего имени, едва ли не прямо указывал на меня. Словом, все вышло именно так, как я и рассчитывал. При полном отсутствии каких-либо доказательств, ни у кого не возникло и тени сомнений в том, что тут приложил руку именно я. Правда, непонятно, от чего в таком случае меня тут же не потянули на ковер. К государю, несмотря даже на воссолитет, это чересчур. Но уж к Наумову-то сам Бог велел. Но нет. Трое суток прошли тихо и гладко. В смысле, я, конечно, побегал по делам, каковых у меня с некоторых пор появилось куда больше, чем прежде. Нужно было договориться о поставках материалов и оборудования, найти специалистов и квалифицированных рабочих в том числе. С генерал-губернатором Де Толедо удалось договориться по всем вопросам, а потому впереди у меня развеселое время по налаживанию добычи и переработки нефти. Но вот реакции царя по поводу случившегося так и не последовало. «Когда я уже уверился в том, что говорить со мной на эту тему никто не станет, меня вдруг вызвали. И не к главному жандарму, а на аудиенцию к Дмитрию IV. «Удивлен?» «Не поднимаясь из-за стола и смерив меня взглядом, спросил царь». «Признаться, да. От чего же? Наворотил дело, теперь удивляешься тому, что я пожелал с тобой говорить?» «Я не сделал ничего такого, из-за чего следовало бы вам, государь, заниматься мною лично». То есть убийство великого князя, по-твоему, это мелочи? Когда моего батюшку взорвали со всем семейством, делом занимался начальник жандармского управления великого княжества Большекаменского, усиленный дознавателями и сыщиками из столицы. Командир отдельного корпуса жандармов даже не удостоил княжества своим визитом. Я обозначил легкий поклон в сторону Наумова, стоявшего сбоку от стола. «Но в том случае среди подозреваемых не значился мой личный вассал», — уточнил царь. «Есть что-то конкретное, кроме умозаключения и домыслов сплетников, указывающее на меня лично?» — с наигранной озадаченностью спросил я. Х -х, «А ты дерзок», — хмыкнув, покачал головой царь. «Прошу простить, государь, если вам так показалось. Я не смею дерзить вам». «Федор Максимович, я, конечно, не самодержец». «Но ты ведь понимаешь, что если пожелаю узнать всю правду, то рамки закона меня не удержат». «Не спрашивая, а утверждая», — произнес Дмитрий IV. «Я сильно удивился бы, будь это иначе, государь», — обозначив поклон легким кивком, подтвердил я. «Ну, из чего ты решил, что я спущу тебе смерть великого князя, поддерживавшего меня?» «Демидов — великий князь, принадлежащий к вашей партии. Я боярин, ваш личный вассал». «Каждый из нас по-своему важен, но ему есть замена. Меня же вам пока заменить неким. Тащить меня на плаху нецелесообразно. В этой ситуации вам куда выгоднее вспомнить, что вы не самодержец, и ваши руки связывает закон». «Как тебе этот наглец, Даниил Андреевич?» — хохотнул царь. «Как по мне, то именно такой и нужен на Барбадосе», не сводя с меня взгляда, ответил жандарм. «А если он со временем взбрыкнет и решит отложиться...» Значит, случится то, чего мы и так ожидали в ближайшие годы. Бритты постараются отбить остров. Без хозяина, готового вцепиться в него зубами, мы бы его непременно потеряли. А с Гориным есть неплохие шансы удержать. «А ничего, что я здесь присутствую?» – удивился я столь откровенному цинизму. «Для дела лучше, если вы будете знать все расклады. От чего то я уверен, что сунувшиеся к вам бритты будут сильно удивлены» пожав плечами, ответил Наумов. «Скорее всего, бритты поступят так же, как и поляки с боярином каменцом. Выберут какого-нибудь барона и натравят на тебя при опосредованной поддержке короны. Мы также не останемся в стороне, но на серьезную поддержку можешь не рассчитывать», — пояснил свою позицию царь. «Я все понял, государь, и благодарен, что вы решили не использовать меня в темную». «Обещаю, через пару лет Бритам придется подогнать целый флот, чтобы сковырнуть меня оттуда. И они обделаются». «Х -х -х, «Мне нравится твой настрой», — вновь хмыкнул царь. «А мне понравилась моя новая вотчина. Давно подумывала пожить в тропиках. Барбадос для этого отлично подходит», — заверил я. «Ну вот и порешили. Хм, Даниил Андреевич, как думаешь?» «А ведь такому молодцу невеста добрая к лицу. Вдруг ни с того ни с сего переключился царь. Мне только и осталось переводить удивленный взгляд с Рюриковича на Наумова и обратно. Это что же, меня сейчас и женить станут?» «Свадьба — дело хорошее и правильное», — поддержал царя жандарм. «Вот и я так думаю. Ну-ка, Федор Максимович, какая из боярышень на балу тебе приглянулась?» — спросил Дмитрий IV. То есть парад невест был неспроста? Рада, может, и захудалая, зато все древние», – начал пояснять Наумов. «Скорее рано, чем поздно вы будете претендовать на великокняжеский стол Барбадоса. Вы отступник, и это никак не исправить. Зато древняя и чистая боярская кровь будет хорошей поддержкой для ваших детей». «Вы повторяетесь, Даниил Андреевич», – заметил я. «Ничего, порой не грех и повториться». Вообще-то я уже нашел себе будущую супругу. Я не позволю случиться этому браку, покачал головой Дмитрий IV. От чего же, государь? удивился я подобной категоричности. Я уже говорил вам, Федор Максимович, род боярина Горина, появившийся милостью царя, который тут же присекся, это плохая политика. Покачав головой, пояснил Наумов. С чего бы ему присекаться? «С того, что одаренные бесплодны. Это общеизвестный факт», — пояснил жандарм. «Так что вы можете сохранить вашу любовную связь с Анастасией Ильинишной, но жениться вам придется на другой». «Вот значит как? Увы». «А если через год она разрешится бременем?» «Если бы до и во рту росли грибы», — хмыкнул царь. «И все же». Этот наглец определенно мне нравится, Даниил Андреевич. Тряхнул головой Рюрикович. Вот тебе мое царское слово, боярин. Коля Анастасия благополучно разрешится от бремени, хоть мальчуганом, хоть девочкой. Свадьбу играть станете здесь, в моем дворце. Договорились, государь? Договорились. Хмыкнул Дмитрий IV. Я тебе сейчас свою волю высказал. Слушаюсь, государь. С поклоном поправился я. Вот и ладно. Ну что сказать, вызов к царю оказался неожиданностью, а вот результат вполне предсказуем. Все практически в точности, как я себе и представлял. Даже то, что русское царство должно было в скором времени потерять Барбадос, не стало для меня сюрпризом. Коль скоро об этом рассуждают молодые повесы на балу, то подобные разговоры имеют под собой основания. Но не свои же мысли озвучил тот, как выяснилось, княжич». А вот завершение беседы откровенно удивило. Факт бесплодия одаренных может и общеизвестный, но похоже, что все же в узких кругах, потому что ни реципиент, ни я ни о чем подобном не слышали. В свете этой новости становится понятным, от чего Настя все время уходит от ответа. Как все прошло? Встретила она меня в номере гостиницы, с некоторыми вариациями, но вполне ожидаемо. «Мои выводы подтвердились. Я интересен, царю именно в том амплуа, в каком и думал». «Уверен?» «Ну, коль скоро он сам сообщил мне об этом, то сомневаться не приходится. Тем более, что он вдруг решил выступить в роли моего свата». «То есть атака бояр с дочерьми – это его рук дело?» «Я отступник, и даже тот факт, что являюсь личным вассалом государя, не делает меня настолько желанной добычей». Поэтому царь сделал ставку на захудалые роды, не способные сказать ему «нет». «Нужно отдать ему должное, он предоставил тебе выбор», — присев к трюму, заметила она. «Говоришь так, словно готова принять мою женитьбу на другой». «Не скажу, что мне это по душе, но я одобрю любой твой выбор. Если после женитьбы ты решишь сохранить нашу любовную связь, так тому и быть. Если нет, то я стану самым верным твоим другом и соратником». «Ты не соглашаешься выйти за меня, потому что бесплодно?» — в лоб спросил я. «Бестактный вопрос». На секунду замерев, а после вновь берясь за пудреницу, произнесла Настя. «Возможно, но это не ответ». «Горин, а что за семья без детей? К тому же какое у нас будущее? Если нас не убьют, то я проживу гораздо дольше тебя. Как бы ни был долг твой век, я увижу, как ты состаришься и умрешь, после чего останусь одна». Тот одаренный якут, он ведь хотел похитить тебя, чтобы иметь одаренных детей. Обычная невежда, живущий в медвежьем углу и не знающий о природе силы даже тех крох, что известны гильдии одаренных. «Получается, ты тянула с ответом, потому что знаю, что чудеса случаются», — перебила она меня. Вот и надеялась, но недомогания возвращались с завидной регулярностью. «Увы», — со вздохом закончила она. «Я, конечно, не могу утверждать с уверенностью, но мне не помешало бы осмотреть тебя не как любовнику, а как врачу». «Ты еще и доктор», – нервно хохотнула она. «Есть доля вероятности, что ты все же сможешь забеременеть», – не обращая на это внимания, произнес я. «Господи, горен!» «Но я оборвал ее. Ты даже не представляешь, насколько много я знаю и умею. И, конечно, неодаренный, но сведущ во многих науках». «Если пожелаю, то вообще могу перевернуть с ног на голову весь этот мир». «Ты так говоришь? Этот мир? Словно есть еще какой-то?» Глядя мне прямо в глаза, произнесла она. «Есть. И не один, а тысячи. Быть может, и миллионы». «Либо ты говоришь правду, либо сам веришь в то, что говоришь. И это уже не в первый раз», — не отводя взгляда, сказала она. Хм. Похоже, пришла пора рассказать тебе всю правду». Думаю, ты готова принять ее. И я рассказал. Выложил все без остатка. Впрочем, времени это заняло не так много, как могло бы показаться. Настя не проявляла излишнего любопытства относительно иных миров, как и моего родного. Ее мало интересовало единое информационное поле Земли, которое, как подозреваю, местные называли эфиром. Возможно, и скорее всего, после у нее найдутся сотни вопросов. Но сейчас она старалась просто принять сказанное мною. Хм. «Трудно поверить в то, что ты говоришь. Но, с другой стороны, это объясняет все то, что удивляло меня прежде. Признаться, я уже решила, что ты не только не поддаешься зачарованию, но способен обмануть даже одаренного. А ты, оказывается, просто говорил правду. Так и есть. Значит, ты никогда не отступался от рода. Ты просто не считал себя его частью». Задумчиво произнесла она, и никогда не обманывал тебя, говоря о своей любви. Ты уверен в том, что можешь подарить мне материнство? Шанс есть. На первый взгляд, у тебя по женской части все в порядке, но нужно исследовать более тщательно. В моем мире бесплодие не приговор. Но тут не твой мир, который, как ты говоришь, опередил по своему развитию и наш на полтораста лет. Это так. Однако отсутствие нужных технологий в некоторой мере получится компенсировать той же силой. Я могу отсечь у тебя любые органы, после чего просто использовать лекаря, мгновенно восстановив тебя до прежней формы. Ты уверен, что у тебя все получится? Я уверен, что стоит попробовать. А еще хочу, чтобы ты была рядом со мной. «Ну что ж, Горин, давай попробуем», — с неуверенной улыбкой произнесла она.